и решивший вооружиться хладнокровным презрением, чтобы его разрушить. Как видно, вы прошли хорошую школу. И роль спартанской девственницы, которую вы играете так искусно, только доказывает вину ваших сообщников и разоблачает их поведение больше, нежели вы предполагаете. Но вы плохо осведомлены о нравах людей и человеческих законах. Каждый властелин имеет право уничтожить любого человека, который прибыл в его государство для участия в заговоре против него. «В заговоре? И вы говорите это обо мне?» С негодованием вскричала Консуэла, сознавая свою правоту. Пожав плечами, сама не понимая, что делает, она повернулась к дверям, как бы собираясь уходить. «Куда вы идете?» — спросил король, пораженный видом этого неотразимого чистосердечия. В тюрьму, на эшафот, куда вам будет угодно, лишь бы мне не слышать этого нелепого обвинения. — Как вы рассердились, заметил король с сардоническим смехом. — Сказать вам почему? — «Да потому, что вы явились сюда с решением задрапироваться в мантию римлянки и увидели, что ваше притворство только смешит меня не более. Ничто не может быть обиднее, особенно для актрисы, чем роль, сыгранная неудачно». Не удостаивая короля ответом, Консуэла скрестила руки и посмотрела ему в глаза с таким спокойствием, что он чуть было не смутился». Желая утишить пробуждавшийся гнев, он вынужден был нарушить молчание и возобновить свои оскорбительные насмешки в надежде, что, защищаясь, обвиняемое выйдет из себя и потеряет выдержку и хладнокровие. «Да», — сказал он, словно в ответ на немой упрек этого надменного лица, «мне известно, что вас уверили, будто я в вас влюблен» и вы вообразили, будто можете безнаказанно мне дерзить. Все это было бы весьма забавно, если бы в этом деле не оказались замешаны особы, которыми я дорожу побольше, чем вами. Тщеславие побудило вас сыграть эффектную сцену, но вам бы следовало знать, что наперстники, находящиеся в подчинении, всегда бывают принесены в жертву теми лицами, которые воспользовались их услугами. Поэтому я собираюсь покарать отнюдь не их, Они чересчур близки мне, и наказать их я могу только одним путем, строго покарав вас у них на глазах. А теперь решайте, стоит ли вам подвергать себя таким несчастьям ради особ, которые вас предали и свалили всю вину на вашу нескромность и тщеславие. Государь, — ответила Консуэла, я не знаю, что вы имеете в виду, но ваши слова о наперстниках — и о тех, кто пользуется их услугами, заставили меня содрогнуться за вас. Что вы хотите этим сказать? Ваши слова заставляют меня поверить, что в ту пору, когда вы оказались первой жертвой тирании, вы действительно способны были отдать майора Катте во власть палачей своего отца. Король смертельно побледнел. Все знали, что в молодости, после попытки бежать в Англию, на перстнику Фридриха отрубили голову у него на глазах по приказанию отца. Сам Фридрих в это время находился в тюрьме, но его насильно подвели к окну и держали там, чтобы он видел, как льется на эшафоте кровь его друга. Эта чудовищная казнь, хоть он был в ней совершенно не повинен, произвела на него ужасное впечатление. Однако принцам суждено следовать примеру деспотизма, даже если в прошлом они сами жестоко от него пострадали. Душа Фридриха ожесточилась в несчастье, и после молодости полной мучений и рабской зависимости он вступил на престол, успев впитать все принципы и предрассудки неограниченной власти. Никакой упрек не мог бы уязвить его более. Консуэла напомнила ему о его собственных былых злоключениях и дала почувствовать его теперешнюю несправедливость. Он был поражен в самое сердце,